Несколько дней назад она получила из Кейптауна взволнованное письмо. Тревор сообщал, что вернулся насовсем, получил повышение и пост управляющего компании с окладом 4000 фунтов в год и поэтому просит ее немедленно приехать в Южную Африку и выйти за него замуж. Андра, не колебаясь, ответила «да». Понимала ли она, от чего отказывается? Девушка задавала себе этот вопрос, вглядываясь в разочарованное лицо Флэка. «Нет, о своем решении она ничуть не жалела». Но по отношению к этому человеку, который помог ей получить все, Андра чувствовала себя неблагодарной. Глядя на нее черными еврейскими глазами, Флэк спросил, «Ты уверена, что действительно любишь этого человека?» «Вы так мало пробыли вместе. Возможно, это просто увлечение. Ты можешь однажды проснуться и обнаружить, что совершила ужасную ошибку». «Не думаю, Флэк, но постарайся представить это». Она достала из пачки еще одну сигарету. «Повторяю, я не думаю, что такое может случиться. Убежден, что ты преувеличиваешь его достоинство». Андра слабо улыбнулась. «Разве так не делают все? Нужно отдавать и брать. Но я не невлюбленная школьница. Могу тебе уверить, мы с Тревором переписываемся уже долгое время. У нас много общего». Он вздохнул и протянул ей руку. «Поклянись, что вернешься и продолжишь свою карьеру, если вдруг поймешь, что совершила ошибку». Она глубоко затянула сигаретой только теперь она впервые почувствовала страх. Слова Флэка приоткрыли перед ней неприятную перспективу. Конечно, будет более чем трагично, если она откажется от славы, богатства, а ее кумир окажется всего лишь колоссом на глиняных ногах. А вдруг ей станет скучно и грустно в качестве его жены? «Возможно ли такое?» Она думала о треворе, и ей казалось, что он где-то рядом, высокий, загорелый, любимый. Она представила, как он зажигает спичку и держит ее между большими ладонями, прежде чем прикурить сигарету. «А какие взгляды!» Он бросал на нее в переполненной комнате. Они говорили «Я люблю тебя». А как он вытаскивал шпильки из ее волос, наблюдая, как они рассыпаются по плечам, а потом прижимал локоны к губам? «Ты божественная девушка!» — шептал он. Она помнила встречу со сводной сестрой Тревора, женщиной средних лет, его единственной оставшейся в живых родственницей. Его отец работал в Кейптауне, а мать англичанка... Приехала туда после замужества, так же, как сейчас, это намеревалась сделать Андра. Грейс, дочь миссис Гудвин от первого брака, не вышла замуж и стала директрисой школы в Бексхилле. Они с братом были похожи лишь ростом и темным цветом волос». Тревор считал Грейс немножко занудой. После помолвки они с Андрой поехали в Бексхилл, чтобы встретиться с Грейс, и победали там, как потом съязвил Тревор, в несколько натянутой обстановке. Андре, впрочем, показалось, что она с этой властной женщиной отлично поладила. После ланча Грейс даже пригласила ее в спальню, чтобы показать фотографии маленького Тревора. «Он был таким красивым малышом», — сказала она тогда, — «конечно, мои родители испортили его, да и я тоже». «Я не удивлена», — рассмеялась Андра. Грейс посмотрела на девушку с симпатией. «С ним вам придется бросить работу». Андра поинтересовалась, почему, и Грейс объяснила, что у мужчин, избалованных родителями, обычно трудный характер». Расмеявшись, Андра заверила, что сумеет удержать Тревора в узде. Сейчас, слушая флека, Андра вспомнила слова Грейс Гудвин перед расставанием. «Тревор — эгоист. Не позволяйте ему сесть себе на шею. Вы такая очаровательная!» После разговора с Грейс у Андры зародили сомнения, которые ее немного встревожили. Кроме того, в письме, полученном сегодня утром, были странные строки. Андра старалась, но не могла их забыть. Сначала он рассказал об их особняке под названием «Ля Пуансет. У Андры будет четверо слуг. Ей не придется так много заниматься домашними делами, как замужним женщинам в Англии. Ее ждут иные заботы. Тревор знает всех нужных людей в Кейптауне, И они только и ждут, чтобы дать прием в честь его невесты. Затем следовали слова, которые заставили Андру почувствовать себя несколько неловко. «Ты прекрасно сыграла в фильме, дорогая, но мне хотелось бы думать о тебе как о будущей миссис Гудвин, а не как о кинозвезде Мисли. С момента, когда ты ступишь на эту землю, мисли. Ли...» «Перестанет существовать. Мы обвенчаемся, и ты станешь просто Андрой Гудвин, моей женой». Грейс назвала бы эти строки эгоистичными. Андра предпочла бы, чтобы он высказал сожаление о том, что она бросает все ради замужества но все же постаралась понять и простить, тем более, что он не собирался воспользоваться успехом и деньгами, которые она заработала. Тревор хотел одного — чтобы она стала его женой. И еще раз Андра постаралась убедить Флэка, что ее ожидало настоящее счастье. Наконец Флек смирился с ее аргументами, Я только молюсь, чтобы ты была счастлива, мой ангел! глубоко вздыхая, заявил он. Я буду писать тебе длинные, полные счастья письма из моего нового дома! засмеялась она. Он пожал плечами. Когда ты уезжаешь? В конце месяца еще есть время заказать новый гардероб? Флег недовольно хмыкнул. В комнату вошла Роза Пенхэм. Мисли? «Вас к телефону, срочно!» «Я возьму трубку в спальне, а потом мне нужно одеться», — сказала Андра. Для нее день начался, однако настроение флека не стало лучше, чем до визита суда. Днем Андра, как и обещала, поехала в Годалминг повидаться с родителями. Дома Андре всегда было неуютно. Миссис Ли умела заставить дочь ощущать себя школьницей, которой необходимы назидательные советы и даже периодическая взбучка. Ее родители были бесцветными людьми среднего возраста, жили на дно только пенсию. Джофри Ли немного играл в гольф и большую часть времени отдавал саду. Его жена Дороти Любила шить и ходить за покупками, а в свободное время занималась благотворительностью, была секретарем приюта для слепых детей. Она часто посещала церковь и принимала участие во всех делах прихода. Родители поначалу удивились, а потом почувствовали неловкость от того, что их дочь начала завоевывать известность. После премьеры ее фильма они слегка возгордились, но так и не привыкли к тому, что фотографии Андры все чаще появлялись в газетах. Да и эффектные туалеты Андры в глубине души Дороти Ли не одобряла. Она никогда не хотела, чтобы Андра стала актрисой. Мать всегда помнила собственную юность в доме приходского священника и весьма строгое воспитание. Миссис Ли не одобряла стремление к приключениям, столь характерного для молодежи, и с облегчением вздохнула, узнав, что Андра собирается все бросить и отправиться к своему жениху. Тревор нравился Миссис Ли. Ей хотелось, чтобы Андра удачно вышла замуж, родила детей и привезла их в Годалминг. Так будет спокойнее. Миссис Ли неоднократно говорила мужу. Никто не знает, что может случиться с кинозвездой. Родители не могли пожаловаться на невнимание Андры, даже когда она стала зарабатывать большие деньги. Дочь регулярно навещала их, присылала приглашения на лучшие представления, дарила им дорогие подарки. Но сердце миссис Ли, Все это не трогало. За чаем она сказала Андре, что благословляет ее на поездку в Южную Африку и что этот поступок лучший в ее жизни. «Мы будем скучать без тебя», — печально добавил мистер Ли. Он гораздо больше, чем жена, гордился успехами Андры. Дороти ревновала дочь, и мистер Ли считал, что чем больше женщина занимается благотворительностью, тем менее терпима и приветлива она в собственном доме. «Я буду скучать по тебе, папа», — ответила Андра, — «и по маме тоже». «Не стоит, дорогая, чему быть того не миновать», — произнесла миссис Ли, раздумывая, сколько может стоить прекрасно сшитое льняное платье дочери, и сделала вывод, что эти деньги значительно больше пригодились бы бедникам. «Это божья воля, что ты приняла решение бросить все и выйти замуж за симпатягу Тревора. На этой неделе мы получили от него такое милое письмо». О чем же он пишет? рассеяно спросила Андра.